и ей, как и многим женщинам ее поколения, выпало на долю одиночества. Разве раскроют они эту маленькую загадку, почему уже после войны, получив без отрыва от работы высшее экономическое образование, Мелетина Леонидовна до конца жизни осталась корректором, то есть на той скромной должности, на какой и находилась, когда училась вечерами. Нет, все не то. Судьба человеческая, судьба женская, с ее радостью и болью, тоской и жаждой познания, неудавшейся поздней любовью и неизрасходованной материнской любовью, ответственностью перед людьми, чувством дома и обостренным восприятием действительности, с ее богатым духовным потенциалом и почему-то подчеркиваемой некрасивостью, судьба личности этой не умещается в тире между датами рождения и уходом в небытие. Она была, и она есть. Ушла, оставив в каждом из нас частицу души, ума, порядочности, научив нас не быть равнодушными, не быть одинокими. когда я пишу «нас», то имею в виду ее коллег и сослуживцев, тех, кого она любила. Темы тогда еще молодые девчонки, лишь начинающие жизнь, поступали на работу в издательстве в той или иной мере вынужденно. Интересно ли быть корректором, оставляя на время самое, по нашему разумению, увлекательное и волнующее. Встречи и разлуки, письма мальчишек из армии, фильм «Мост Ватерло» и концерты «Ива Монтана», кафе, танцы «Милое ничего не делание». Работа давала нам деньги на покупки новых шпилек из муара, на пышные модные в 50-х годах юбки, в какой-то мере заполняла пустоту бесконечно тянущихся будней и только. А для нее, нашей старшей, а ей было 33 года тогда, издательство было вторым домом. А порой казалось, что и первым. Все события и подробности работы касались ее лично как, пожалуй, никого в нашем окружении. Нам все время думалось, что Милетина Леонидовна, можно Миля, разрешала она нам с самого начала называть себя по имени, могла посвятить себя более живому делу, чем бесконечное кропотливое чтение корректур. Она была по натуре невероятно энергична, деятельна, импульсивна, легка на подъем. Возможно, она и сама чувствовала, что рождена для чего-то большего. Но и в том малом, что составляло ее жизнь, она старалась быть большим человеком. Мы в молодом эгоизме видели в миле женщину, обойденную судьбой, не понимая, что юность ее совпала с временем страшным и тяжким. Мы рыдали на кинофильмах, летят журавли, баллада о солдате, а к ней порой бывали безжалостны. Сами, того не желая, вы постоянно казнили ее более удачливой молодостью, беспечностью, модными тряпками, болтовней о свиданиях и признаниях. Но Миля не завидовала нам. Нет, что вы! Наоборот, она все время радовалась, открыто, искренне с участием выслушивала наши полубредовые девчоночьи откровения, мягко давала советы, ненавязчиво руководила нашими поступками. Она защищала нас порой от весьма справедливых нападок начальства, ведь, честно говоря, мы не всегда добросовестно относились к своим обязанностям. Она убеждала нас, девочки, не ленитесь. «Пойдите в библиотеку для уточнения. Вы же не просто корректоры. Вы первые и заинтересованные читатели издания». Разве вам безразлично, каким оно выйдет к людям? Конечно, не обходилось и без конфликтов. Мы ведь не понимали, что для нее работа — это вся жизнь, а для нас не больше, чем этап, ступенька на лестнице, ведущей куда-то неведомо вверх. Любая из нас, не только корректоры, Но и выпускающие, и техреды, и машинистки, вся наша издательская молодежь мечтала об иных высших сферах реализации заложенных в нас возможностей. Мы были наивны и тщеславны. Я, например, удачно выступив в «Московском комсомольце» с небольшой ругательной рецензией на новый кинофильм, уже видела себя в снах известной кинокритикессой и мечтала о «Вгике».